Денацификация Приговор суда оказался очень важный для судебной палаты. Первое слушание моего дела состоялось 1 декабря 1948 года в Филингене в Шварцвальде. После многочасовых напряженных дискуссий я получил свидетельство комитета следователей о том, что всегда принадлежало группе, не нарушивших законов. После тщательно проведенного расследования не было установлено никаких политических деяний. Упомянутая не являлась членом НСДАП, не числилась ни в одном из ее филиалов. После вынесения данного приговора 6 июля 1949 года мне надлежало пройти еще одну многочасовую процедуру. На сей раз не в Виллингене, а в судебной палате государственного комиссариата по политической чистке Бадена, расположенной во Фрайбурге. Допрос, на котором я присутствовал, совершенно одна и без помощи адвоката, защищала себя, длился целый день. Мне пришлось давать объяснение по поводу каждого циркулирующего слуха. Вечером был оглашен приговор, единогласно, не нарушивший закон. В обосновании значилось. Расследование, предпринятое в связи с госпожой Рифеншталь и касающееся ее отношения с ведущими личностями Третьего Рейха, установило «в противоположность многократно распространявшимся в прессе и среди населения слухом и утверждением, что ни с кем из них она не имела связей, которые бы выходили за рамки деловых заданий, поручавшихся ей как деятелю культуры». Ни один свидетель, ни один факт, изложенный под присягой, не говорят о более тесных взаимоотношениях госпожи Рифеншталь с Гитлером. Она не занималась пропагандой в пользу НСДАП, так как всегда находилась в стороне от политики. Ее олимпийский фильм является международной акцией и исключается из состава преступления. Госпожа Рифеншталь долгое время решительно отвергала заказ на фильм о партийном съезде и вынуждена выполнила его только по настоятельным и неоднократным предписаниям Гитлера. У нее не имелось намерения пропагандировать НСДАП, не возникало даже мысли, что она это делает. Задача, поставленная перед ней, имела целью создание документального, а не пропагандистского фильма. Дальнейшее признание его действенным средством пропаганды национал-социализма нельзя вменить вину режиссеру. За рубежом перед началом последней мировой войны этот фильм не считался пропагандистским. Это доказывает высокие награды, присужденные ему многими международными жюри, например, золотая медаль на всемирной выставке в Париже в 1937 году. Следует указать, что во время съемок фильма о партийном съезде еще не были приняты законы о евреях, и не произошли известные еврейские погромы. К тому же тогда военных приготовления Гитлера непосвященные не знали, истинный характер их оставался еще зауалирован. Преступное развитие тирании национал-социалистов оказалось невозможно предвидеть. Все это противоречит тому, что госпожа Рифеншталь якобы являлась бесспорно пропагандистом национал-социалистических учений. К тому же она и сейчас поддерживает дружеские отношения с евреями, а во время господства национал-социализма принимала на работу и неорийцев, помогала преследуемым нацистам. У нее в обиходе не было гитлеровского приветствия. Во второй раз французская военная администрация выдвинула протест против вынесенного приговора и заявила о своем несогласии с зачислением меня в группу не нарушивших закон. Так, спустя полгода, на том заседании я не присутствовала, государственный комиссариат Бадена определил мой статус во время правления фашистского режима как сопутствующая. Из многих показаний под присягой, которые были предъявлены судебной палате, самое необычное оказалось от Эрнста Эггера. С тех пор, как в 1939 году в Нью-Йорке он бессовестно бросил меня в беде, кроме его лживых заявлений в мой адрес в прессе, Эггер никак себя не проявил. И теперь, спустя 9 лет, читая его письмо, я недоумевала, как смог он, который ранее являясь моим партнером, умудрялся использовать мое имя для денежных афер, с такой энергией теперь ступится за меня. В заявлении, которое Эггер прислал в судебную палату, отнюдь не по моей просьбе, он писал «Голливуд, 28, 1385, Норд Риджвуд, Плейс, 11 июля 1948 года. Я, ниже подписавшийся Эрнст Эггер, проживающий в Голливуде, клятвенно заявляю под присягой по делу денацификации Лени Рифеншталь-Якуб. «Я знаю госпожу Рифеншталь 20 лет. Будучи главным редактором берлинского «Фильм-Курир», я имел возможность проследить, как необыкновенно быстро она выросла до одного из самых значительных создателей фильмов в мире». В годы нацистского режима с 1933 по 1938 год Во время нашей деловой поездки в Америку между нами сложились довольно близкие отношения, позволившие мне глубже изучить ее личность и творчество. Тем более, что в то время я так или иначе был связан с производством ее фильмов. Из-за статей, слишком явно прославляющих Голливуд, опубликованных мною в Германии в 1935 году, меня пожизненно исключили из имперской палаты. Известие о моем изгнании появилось во многих газетах. Госпожа Рифеншталь приняла близко к сердцу мою вынужденную на долгие годы эмиграцию. Она сочувствовала мне не потому, что ожидала какой-то выгоды от написанного мной, а повинуясь исключительно внутреннему протесту. И подобная реакция оказалась характерной для нее, проявившись не только в моем случае, но и во многих других. Можно исписать целые страницы, повествуя о том, как госпожа Рифеншталь побуждала меня выступать в поддержку других литераторов, находившихся в изгнании, помогать им материально. Госпожа Рифеншталь и сама жертвовала на благое дело крупные суммы, хотя в те времена совсем не купалась в деньгах. Перед всем миром я могу доказать ее позицию «за», а не против евреев, французов, техников, рабочих, служащих и творческих деятелей различных национальностей. В течение ряда лет я вел дневниковые записи. Немногие знают, что долгое время она поддерживала материально своего врача-еврея. Большинство представителей Третьего Рейха неприязненно относились к госпоже Рифеншталь, в первую очередь доктор Геббельс и его окружение, а также старые члены партии, не видя в ней проверенного борца, в лучшем случае замечая честолюбивого художника и личность, не позволявшую собой командовать. Но поскольку прежде всего ленья женщина, естественно разнообразные легенды все время подпитывают общественное мнение. Ее энтузиазм по отношению к кино уникален и позволил достичь ни с чем не сравнимых результатов. В эти дни повсюду в Соединенных Штатах Америки демонстрируется ее олимпия, лучшее доказательство того, что госпожа Рифеншталь всегда создавала прежде всего первоклассный киноматериал, но не пропаганду. Даже фильм «Триумф воли» был показан в 1947 году в Америке, потому что он представляет собой истинное лицо эпохи, которую мы преодолели. В течение десяти лет я не получал от госпожи Рихеншталь никаких известий. Пишу эти строки спонтанно и от всего сердца. Ее умение творить еще до нацизма доказало, что после победы над ним она станет зрелым художником. Я уверен, что она, как никто другой, заслуживает всего наилучшего. Эрнст Эггер Несколько месяцев спустя Эрнст Эггер попытался уже в личном письме объяснить непостижимую для меня метаморфозу в своих мыслях. Он писал «Страх и сомнения после 1933 года согнули меня, сделали лживым и смущенным, сбитым с толку и хвастливым. Я верю, что теперь наконец смогу искренне высказать то, о чем думаю». Должна признаться, что вновь дала ему возможность раскаяться, простила его. Несмотря на реабилитацию и всевозможные разъяснения, ожесточенные преследования не заканчивались. Ни одна из газет даже не упомянула о реабилитирующем обосновании судебной палаты. Вокруг распространялась все новая ложь. Как я, больная и покинута почти всеми друзьями, могла защищаться? К тому же у меня совершенно не было средств для существования. Ужасно, но я не могла больше работать по специальности. Хотя мне и не запретили заниматься своей профессией, имя Рифеншталь настолько облили грязью, что никто не отваживался сотрудничать со мной. Тренкер был не единственным моим врагом. Другие, притаившись, выжидали только момента, чтобы причинить мне вред. Но и в столь трудное время образовывались просветы. Однажды почтальон передал мне в Кёнигсфельде бандероль из Лозаны от МОК. Там находился олимпийский диплом, эквивалент золотой олимпийской медали, который я удостоилась в 1939 году за создание Олимпии. Следующая хорошая новость пришла из США. Там с большим успехом демонстрировался, как уже писал Эрнст Эггер, мой фильм, но почему-то под названием «Короли Олимпии». В прокат его выпустила «Юнайтед Артистс». Изобилие положительных отзывов о королях материальной поддержки мне, однако, не принесло. Между тем я с нетерпением ждала известия из Парижа. Вся моя собственность до сих пор находилась под арестом.